— Тогда закрой двери в комнату, — угасающим голосом просила Лена. Парусенко медленно шел на первую станцию Плюсдорфской дороги. Эдик, — Эдик-эдик, — размышлял он, — сколько лет пьет и не спивается. Вот порода, а талантливый собака. Все главу, что он читал, просто блеск. Непрофессионально, конечно, здорово. Надо бы где-то пристроить, но этот дохлый номер. В Москве разве? Но Карл пристроит, как же? Он и себя никак не потолкнет. Надо будет подумать. Пусть хотя бы допишет. Лена не могла заснуть. Да и что толку? Опять позвонит этот чертов Парусенко. Дала шарик. Потом они начнут говорить. Все громче и громче. Потом капризный Парусенко постучится. Начнет требовать закуски. И хидничать насчет творческих планов. Интересно он принесет хорошо бы сухого хотя если портвейн, можно и поспать но поспать гады не дадут поэтому хорошо был бы сухого но не виготэ и не дай бог не ракоцетели кислые очень хорошо бы перлину степу но она дороже или хотя бы каберне олиготэ сказал дядя изи он стоял среди арбузов на сыночной пристань барка мачтой ковырял в просвете между туч Тусклые блики лежали на арбузах. Человек в капюшоне вытащил из моря дохлую рыбу и приблизил ее к лениному лицу. Рядом какие-то монахи рубили мясо. Холодный осколок упал ей на руку и зарычал. Шарик тыкался в руку и норовил стащить простыню. В кухне спорили. Журчал баритон Парусенко, медленно, убеждающий. Затем эди громко произнес «Лев Николаевич Потс!» Лена вздохнула и подбрала с пола халатик. Парусенко принес две бутылки — крепленная буджакская и каберне. Пили из чашек. Вчерашние стаканы и рюмки лежали в раковине, под тарелками, мисками, банками. Эдик сидел на своем месте, на окее и вели в углу, сплетя ноги косицей и посыпал пеплом колень «Надо Ленке сказать», — подумал он, — «что прибрала со стола и разогрела голубцы». «Кто будет вчерашнюю картошку?» — спросила Лена. «Гретую!» — возмутился Эдик. «Ты с ума сошла!» Лена нашла чашку и ныла себе каберне. буджакская спросил Парусенко. «Нет, я сухого». «Тогда ты лишаешься!» — назидательно произнес Парусенко. «Ты сухое выпьешь, а нам замутить будет нечем». «Правильно!» — громко сказал Эдик. И прищурился, как будто вдаль глядел. Это называлось «мелкие глаз» и пристальное внимание к происходящему, подозрительность даже. Лена не возражала. Варусенко рассказывал, что провел две недели на круизном судне тарас Шевченко, куда был приглашен на симпозиум геодезистов всех времен и народов. Теплоход шел по крымско-кавказской линии. Было, конечно, скучно, но две дочанки... Эдик сделал мелкий глаз. Да и не в дочанках дело, может, они и вовсе и норвежки. Так или иначе отдохнул и от проклятой конторы, от этого гнусного бара, где сидят карликовы друзья и выясняют между собой отношения. Он сидел безвылазно в каюте, а волны плескали из-за иллюминатора. На этот раз Лена с Эдиком переглянулись, но мелкий глаз почему-то не сделали. Вечера он проводил в баре, где у него и вытащили двести рублей вместе с бумажником — Бумажник с документами, правда, подкинули, положили ночью под дверь каюты, зато в Новороссийске, в Новороссийске чуть был не забыл. Судно стояло два дня в Цемесской бухте. Было жарко, и припоцанные иностранцы варились в маленьком бассейн Парусенко же прыгал в море прямо с борта. Разрешение капитана, разумеется, учились в одной школе. Капитан, правда, старше года, на два. Нет, Корснатрий прыгал в море и нырял под аплодисменты команды и пассажиров. Вот под водой он увидел несметные стада непуганных лобанов. И тогда он придумал, выпросив у главного механика кусочек лески сантиметров тридцать, ну сорок, и бычковый крючок, насадив на крючок шарик белого хлеба, он нырял и, сдаив дыхание, ждал. И каждый нырок... — У него! — давал по одному лабану. Сняв лобана с крючка, Парусенко размахивался изо всех сил и выбрасывал рыбу на палбу Сорок таких нырков и сорок лобанов были поджарены на камбузе к ужину. Лобаны, правда, небольшие, — Парусенко потупился. — Килограмм, полтора, не больше, что делать? — Брехня! —